Глава с е м н а д ц а т Декера. к и н г к е й т Спорт Менеджмент. Памятная записка отчета новых клиентах. Спортсмен Карл Райберг, команда НП, вид спорта гольф, агент к е н о н статус на стадии переговоров. Спортсмен Хосе с а н т о с команда Ди Бекс, вид спорта бейсбол, агент Чейз, статус личная встреча. Спортсмен Ламар Оуэнс, команда Быки, вид спорта баскетбол, агент Ленакс, статус контракт подписан, ура. Спортсмен Мишель Нгуен, команда НП, вид спорта футбол, агент б р э к с т о н статус придет в КСМ во вторник. Спортсмен со звездочкой Хантер, примечание звездочка, обратить особое внимание, команда л е с о р у б ы в е д спорта хоккей. Агент Декер. Статус с тремя звездочками. Эй, куда пропала? Примечание: три звездочки. Драгуша Декер не отвечает, так что в ее отсутствие мы совершим набег на ее з а л е ж е шоколада.